Глава восьмая «Учиться? Вы издеваетесь? Я не хочу учиться. Что за бред? У меня от злости того и гляди мог приключиться инсульт. Эти маги с каменными лицами сообщили, что я обязана, ставлю ударение на слово «обязана», непонятно правда кому, остаться в академии, дабы познать сначала свой дар, а потом возможность его использования. Так и сказали, познать, еле сдержалась, чтоб не хмыкнуть «Что там познавать, если я пока ничего не чувствую? Может, вообще их богиня ошиблась? Я, конечно, очень даже не против быть могущественной волшебницей. Собственно говоря, этого и хотелось. Но где оно? Не свербит, не чешется, из глаз искры не сыпется, из рук огонь не вылетает. Я, честно сказать, успела даже пальцами пощелкать, еще когда в комнате с рыжим котом была. Напрягалась минут 15, чем только эту наглую скотину ужасно насмешила». От него поступали предложения найти все же уборную, перестать пучить глаза, прекратить корчить рожи. Вот такой помощник, вот такая поддержка. Но Академия в мои планы все равно не входила. Вообще никак. «Слушайте, каким-то чудом пробилась к вам сюда лишь для того, чтобы изменить свою жизнь целиком и полностью. На кой черт мне учеба?» «Вы не можете отказаться от дара». Ректор смотрел на меня равнодушным взглядом. но возникало ощущение, что с каждой минуты разговора в нем крепнет желание стукнуть упрямую попаданку по голове. За спиной мужика снова начало формироваться темное дымное облако. Похоже, злится. Я не собираюсь отказываться ни от чего. Наличие способностей вполне устраивает. Но я бы хотела получить замок, можно титул. И там в замке уже занялась бы развитием своего внутреннего богатства. Но в замке с титулом невыносимо. Женщина стукнула кулаком по столу, и вместе удара тут же образовался крохотный смерч, который, слава богу, сразу развеялся. «Анна?» Тот, что постарше которого звали Александр, успокаивающе поднял ладонь в ее сторону. «Истеричная, стервозная дамочка. Точно говорю». лизи Декан факультета проклятия обратил свой отеческий взор на меня. «Вы не можете просто так получить титул замок. Для этого нужно быть благородной крови. Другой вариант – совершить крайне героический поступок, тогда король торжественно вручит вам желаемое. Но в данном случае вы должны спасти все государство с его народом, включая котов, собак и, возможно, мышей, либо самого короля. Думаю, оба варианта вряд ли возможны. Вот черт! Я задумчиво потеребила мочку уха. Это в мои планы не входило. Ни мыши, ни собаки, ни ваш король – у себя дома прочла много книг и как-то все легко у попаданок выходила пришла повела рукой полетели лебеди какие лебеди что он несет суровый мужик судя по разговору являющийся деканом факультета некроманти оглянулся на ректора господи какие же выдремучие сказка у нас такая есть ладно не забивайте голову так вот у попаданок все было очень просто пришла получила магию стала могущественной Встретила красавцы, далее хэппи-энд и любовь до гроба. Но красавец, как правило, вампир, эльф, дракон. Соответственно, финальный этап растягивался на тысячелетие. Это я про счастливый конец. «Дракон — Дракон? — переспросила вредная баба с белыми как сник волосами, потом глянула на ректора и от души рассмеялась. — Ну да, не вижу повода для веселья. Дракон. Пападанка, естественно, оказывалась его истинной парой. Он, естественно, не мог без нее жить. и они, естественно, получали все возможные плюшки. «Какие плюшки? Что такое плюшки? Я не понимаю ее!» Некромант снова посмотрел на Эдварда, будто тот единственный мог что-то объяснить. лизи вы не в своем мире и не в книге!» Только Александр оставался спокоен, разговаривая со мной, как сумолешенный, тихим, размеренным голосом. «Тут все иначе. Не знаю, к счастью или горю, но у вас есть дар». Чтобы его раскрыть, а потом научиться использовать, вам нужно остаться в академии. По-другому не выйдет. Эх, ну ладно, что уж там. Как это будет выглядеть? Для начала нам нужно разобраться с даром. Ректор снова соизволил вмешаться в разговор и взял инициативу на себя. Причем декан стихийников продолжала хихикать, будто ненормально, переводя взгляд с меня на Винхолл и обратно, а его это, очевидно, раздражало. Поэтому вы пройдете испытание... которая проходит все маги, поступающие в академию. Потом мы поймем, как строить процесс вашего обучения. Часть теоретических предметов, вроде истории государства, придется догонять, потому как первокурсники начали свои занятия уже давно». «Так, можно более детально про испытания?» Я заострила внимание на этом моменте из-за Ричарда. Рыжая скотина вдруг прыгнул мне на колени, а потом принялся перебирать лапами, достаточно больно впиваясь когтями. Видимо, это означало намек расспросить подробнее. Присутствующие как-то многозначительно переглянулись, и это очень-очень-очень сильно мне не понравилось. «Вы узнаете все на месте», — туманно ответил красавец-ректор. «Мы не будем затягиваться этим, испытания устроим прямо сейчас». Сильно напрягли два момента. «Узнаете на месте» и «не будем затягивать». О хороших вещах так никогда не говорят. Как правило, подобными высказываниями награждают нечто крайне неприятное. Да еще выражение лица Эвентхола – решительное, со сжатыми в узкую полоску губами. Он будто на баррикады собрался. Но вот только есть весомое подозрение – прикрывать те самые баррикады будут мной. Маги дружно встали со своих мест, а затем стройным ручейком потекли к выходу. Ректор посмотрел на меня и кивнул в сторону двери. Мол, добро пожаловать на Я молча затрясла головой, что тот баран, которого собираются отправить на заклание. лизи Эдвард закатил глаза, намекая, «Дурында, иди, не бойся!» Кот в этот момент как-то особо резво взвился на моих коленях, а я по-прежнему сидела на месте и достаточно громко мявкнул. Причем в этом мявке я отчетливо разобрала топой. Легко, конечно, им всем рассуждать, но вот у меня очень крепкое недоверие и к магам, и в данный момент к коту. Может, они вообще все сговоре Явился этот рыжий гад, лапши на уши навешал, про помощь и поддержку, а я повелась. — Ну, долго ждать? Алтарь печка, его по сто раз не раскочегаришь. В приоткрытой двери обозначилось безэмоциональное лицо декана факультета некромантии. Тем страшнее прозвучала фраза, что после нее не последовало злодейского «бугага», а чисто спокойная констатация факта. — Лиззи, — ректор подошел ближе, опустился передо мной на одно колено, будто собирается предложение руки и сердца сделать. Взял осторожно мои пальцы своими, а затем доверчиво посмотрел в глаза. Честно сказать, сердце сделало кульбит и суматошно забилось. Хорош, гад. Настолько хорош, что ради его улыбки хочется повторить подвиг декабристок рвануть в Сибирь. На кой черт мне пришло в голову именно это сравнение? и Не знаю. Потому что где теперь та Сибирь где я? Эвенхалла тоже вроде никто никуда не ссылает. В общем, возникало сильное желание творить великие дела ради этого мужчины. лизи повторил ректор, а потом вообще прижал мою ладонь к своей груди, — обалдели все. Я, кот и даже бесстрастная физиономия некроманта, по-прежнему маячившая из двери. «Это важно. Мы должны устроить испытание, которое определит ваш дар. Я предполагаю, какой он будет, но нужно убедиться». «Если мои подозрения верны, то это перевернет все с ног на голову. Но еще больше это вызовет кучу вопросов, ответы на которые слишком серьезно повлияют на весь наш мир». «Я этого не слышал. И не видел». Хохотнул некромант, а потом исчез из поля зрения. «Оно опасное, ваше испытание?» Решила спросить в лоб. «Не может столь фантастический мужчина быть лжецом, иначе я вообще разочаруюсь в своей интуиции». «Да и потом судьба всегда меня благоволила. Неужели сейчас отвернется?» «Думаю, для вас нет». «Черт, э, хорошо». Я осторожно вытащила руку. но его, соблазнители. Любви хочется так же сильно, как личного замка и великой силы, но исключительно при жизни. А рядом с Эвенхолом моя голова плохо соображает». «Доверюсь вам, товарищ ректор». Я поднялась со стула, забыв о рыжем помощнике, который так сильно завис, наблюдая наше рукопожатие с Эдвардом что от неожиданности свалился прямо на пол. Пока летел, видимо, успел вспомнить, что он вообще-то кот, а потому благополучно мягенько приземлился на лапы. Ректор удовлетворенно выдохнул с облегчением и пошел к двери. Я, соответственно, за ним. Рядом бежал Ричард, тихо бормоча себе под нос. «Сильно пышные свои ягодицы не расслабляй, магам верить нельзя. Но испытание пройти надо, у меня тоже есть одно подозрение». «Чего это они пышные?» – искренне возмутилась я. «Кто?» обернулся Севенхелл на мое высказывание. Кота он не услышал, а вот я гаркнула от души. Ну, потому что ничего, они не пышные, просто округлые. — Сама с собой беседую. Есть у нас у русских такая традиция. — м ясно. Ректор с сомнением окинул меня взглядом, видимо, запереживал, не поехала ли у попаданки крыша от свалившихся событий. — Будь начеку, если мое подозрение как и подозрение этого крылатого подтвердится, а я уверен... мысли мы с ним одинаково это сильно все изменит продолжал тем временем бормотать код двигаясь со мной крылатого вышло опять как то громко однако на этот раз эвенхл лишь оглянулся но от комментариев издержался я в ответ пожалалась плечами мол традиция просто имей в виду а не отправить тебя на алтарь и там может произойти всякое очень успокоил прям легче стало значительно Помощничек тоже нашелся лучше бы молчал Мы вышли из здания Академии, у крыльца которой нас уже ждали трое магов, покинувших кабинет раньше. Они молча направились в сторону башни, которая стояла отдельно от всех строений. Вообще наше шествие сильно напоминало путь на казнь. Некромант, стихийница и проклятийник двигались гуськом. За ними ректор, потом я завершал процессию код. Когда оказались внутри, я от изумления открыла рот. Помещение напоминало круглый бальный зал для танцев, потому что по периметру стены украшали огромные зеркала. В центре находилась фигура, похожая на пентаграмму. Невольно в голову снова полезли мысли о невинно убиенных бестолковых девицах, слишком сильно верящих всяким красавчикам. Маги направились на свои места, расположившись так, что каждый из них занял луч звезды, которая, вот ведь совпадение, была четырехконечной. — лизи вам нужно в центр. Ректор, приглашающим жестом, указал мне нужную точку. Я покосилась на кота, однако тот смотрел на эту вакханалию совершенно невозмутимой мордой. «Какого небесного огня здесь животное!» Тут же взвилась белобрысая стерва. «Так, выгоните кота, я тоже уйду!» Не знаю уж, чего меня переклинило, но точно решила, в присутствии рыжего наглеца испытание будет немного легче. Пусть хамская, но какая-никакая своя физиономия вроде создает впечатление поддержки поддержке. «Да оставь этого блохастого Анна, давайте быстрее!» Я подпитывать алтарь начал еще из кабинета. Что ж, мне совсем опустошить себя, пока вы тут насущный вопрос решаете?» Резко оборвал стихийницу ректор. «Да куда уж? Ты опустошишься, как же? На тебе пару миров создать можно!» Белобрысая отвернулась от Ричарда, хотя недовольство не скрывала. «Эх, была не была!» Я зажмурилась и решительно шагнула в центр звезды.